Во времена правления Брежнева люди в СССР жили хорошо. Экономика была стабильной, продукты появлялись на прилавках в достаточном количестве. А путевки в санатории или другие страны СССР стоили копейки. Потому что почти все оплачивалось профсоюзом. За это время Маша успела много где побывать. Да и по командировкам ее гоняли только так. Однако самостоятельно каждый год Маша со своей сестрой Раи ездила на море, в основном в Крым, на 10 дней. Виктор особенно не любил путешествовать. Снимали домик у одних и тех же хозяев много лет подряд. Подружились. Хозяева круглый год зарабатывали на туристах и жили в целом неплохо. Они были радушной и гостеприимной пожилой парой европейской внешности. У жены была короткая посидевшая стрижка, а у мужа седые волосы были длинными и забранными в хвост. Оба они носили квадратные очки с тонкой оправой и льняные брючные костюмы, что придавало им солидности. Муж был шеф-поваром и кормил постояльцев всякими деликатесами, выискивая по рынкам лучшую рыбу, овощи и фрукты. Жена же поддерживала в их домиках идеальный порядок и общалась с гостями. Поддерживать порядок, к слову, было непросто – потому что их отель славился наличием большого количества кошек. Они подбирали их с улиц, вычищали, обрабатывали от всяких паразитов, кормили и подселяли в комнату каждому постояльцу. Кто-то любил этот отельчик за это, кто-то наоборот, но это было фишкой данного заведения, которое быстро прославилась в округе и пустила молву. Маша не очень любила домашних животных и каждый раз сгоняла мурлыкающую кошку со своей кровати на пол. Но та, немного пообижавшись, возвращалась и занимала своё любимое место. С хозяевами каждый день за едой болтали о жизни, о власти и людях. Но один раз Маша для себя, благодаря хозяевам, сделала огромное открытие. Хозяин отельчика однажды пришёл из леса с огромной корзиной грибов. И пока жены не было, поблизости начал странно мурлыкать около Марии. Раньше она этого не замечала за ним. Приличный вроде мужчина. «Да и не молодой уже. И как мужчинам после этого вообще доверять? Вы же, Мария, как-то говорили, что рядом с лесом у себя там живёте. Значит, и грибы хорошо знаете». «Ну, я как бы их знаю, у меня мать грибница, но я не такой уж и знаток», – честно ответила она. «Ну вот помогите мне, пожалуйста, перебрать их и скажите, не нашёл ли я поганок? А то я хотел приготовить их на ужин, да вот боюсь сам отравиться. И вас всех тоже». Пошутил он, посмотрев ей в глаза и высыпал корзину грибов с листочками и травой на деревянный теплый пол на задней веранде. Маша осторожно присела около на корточке, подоткнув под себя синюю хлопковую юбку до икр, и начала с серьезным видом сортировать добычу в две кучки. Хозяин стал рядом с ней и внимательно наблюдал за ее движениями. С возрастанием кучки, где, по мнению Маши, были поганки, лицо хозяина теряло и теряло довольную улыбку. А когда она стала в разы больше маленькой, где находились съедобные, он совсем помрачнел и сказал. «Эх, вы действительно не грибной знаток». Он присел на корточки рядом с ней. Маша отстранилась. «Да так мне даже и на одного пожарить не хватит. А почему вы вот этот-то откладываете? Это же очень вкусный и полезный гриб, почти сродни белому, польский называется. Неужели вы их не едите? А курятники тоже?» Многозначительно усмехнулся он. Встал, сложил все грибы обратно в корзину и добавил. «Вы многое потеряли. Но ничего, я сегодня приготовлю свою фирменную грибную подливку, вы пальчики оближите». Сделал он жест, словно поцеловал пальцы, как это обычно делают грузины, и посмотрел Маше прямо в лицо, ожидая её реакции. «Знаете, я не особо люблю грибы», – прищурив глаза, холодно сказала она. «Ваши глаза, даже когда вы злитесь, просто необыкновенные». Янтарные бусы, которые красуются на вашей шее, очень подчеркивают их благородство и медовый оттенок. Вы знаете, что этот солнечный камень еще и полезен для здоровья, он поднимает настроение и, боюсь, что моему настроению не поможет даже янтарь». Перебила она, развернулась и ушла. После этого мужчина незаметно пытался еще оказывать ей знаки внимания. Готовил для нее фирменные блюда, но Маша демонстративно воротила нос. «Ты глянь, как перед тобой повар распинается», – заметила через несколько дней Рая. «Симпатичный мужчина и готовит пальчики оближешь». «Тебе нравится? Ты облизывай пальчики. А мне кусок в горло не лезет от его взгляда. Ешь и пошли скорее на море. Тебе что, не нравится, как он готовит?» Удивилась Рая, кокетливо размахивая веером перед своим лицом и поглядывая на шефа, который тоже то и дело смотрел в их сторону, стоя около дверей своей кухни. Или тебе не нравятся мужчины с длинными волосами? Как по мне, ему очень идёт. А мне просто не нравятся чужие мужчины, — почти грубо ответила сестра. Да ладно тебе, это же так, детская шалость. Никто же не узнает. Тем более мы же и приехали сюда отдохнуть и развлечься. Рая произносила эти слова протяжно-тихо. Ты что, уже кого-то себе нашла? В надежде на отрицательный ответ спросила Маша. Рая в ответ хихикнула. «Вон, видишь того мужчину? Во всём белом, с усиками!» Она указала глазами на столик около окна. «Так он же тут с женой и детьми! А так ещё интереснее!» Она подмигнула и запила свою лукавую улыбку остывшим какао в гранёном стакане. Сильнее шокировать и разочаровать Машу уже ничего не могло за этот отдых. Большую часть пребывания на море, само море было то холодное, то в шторме. Поэтому никто не купался и сидел дома. Либо загорал. Маша не любила загорать и обычно читала в саду, качаясь на кресле-качалке в тени цветущих кустарников. Рая убежала на тайное свидание с новым ухажёром. Маша сначала не разговаривала с сестрой, потом ругалась на неё. Но когда ничего не помогло, стала грозить, что всё расскажет её мужу и больше с ней никуда не поедет. Но та плакала, объясняя, что её муж совсем не любит. Сам давно гуляет и их ничего не держит, кроме детей. Маша, вздыхая, говорила, что не скажет, если сестра прекратит свои похождения. Так лилась, что больше не будет, и завязывала до следующей поездки. Но поездка случалась довольно скоро. Маше больше не с кем было ехать, и ей приходилось терпеть сестру. Так они вместе летали по горящей путевке в Прибалтику. Побывали в Латвии, Эстонии, Литве и Риге.